11. Несмотря на такой насыщенный событиями вечер, а может и благодаря ему, спала я в доме сестер Павловых так крепко, как будто меня пристрелили, вырубившись еще на самом начале включенного на ночь фильма, и никакие сновидения не беспокоили меня. Мозг словно сдался под натиском впечатлений, отказываясь даже пытаться их обработать. Зато эти самые впечатления – Накрыли лавиной утром, когда Кира с четвертой попытки меня добудилась. Сашка, чистящий картошку над раковиной, его наглая улыбка и озорно блестящие в полумраке тусклого освещения диодной ленты глаза, горячие руки на моих бедрах, вкус обжигающий пошлого поцелуя, удушающая неловкость, когда мне пришлось знакомить их с Арсом в коридоре, безуспешные попытки вникнуть в сюжет дерьмового кино, возмущающийся мужик сзади, кола, окаменевшее лицо Арса, пытающегося сохранить достоинство. Мой немного жестокий смех. И главное, эти эсэмэски Лютику с жалкими смайликами, на которые он не ответил. Вернее, просто написал «Ок» с этой точкой дурацкой, чтоб ее «О, убейте меня!» И я снова прячусь под одеяло. «Я никуда не пойду», заявляю Кире, пытающийся выпихнуть меня с кровати. «Не только пойдешь, но и сейчас же встанешь, примешь душ и отправишься мерить мою одежду, потому что твое платье в этой чертовой коле не сдается подруга и рвет на себя одеяло так, что я вместе с ним тюком валюсь на пол». «О, Садюга, я теперь инвалид!» скулю, потирая ушибленный копчик. «Любимая садюга, попрошу», – фыркает Кира, как ни в чем не бывало, принимаясь застилать постель. «Давай, инвалид, не тупи, опоздаем все из-за тебя. Мне ничего не остается, как смириться, встать и прошлепать босыми пятками в гостевую ванную, демонстративно охая и прихрамывая. Ведь и правда, еще одежду выбирать». Оказалось, что несколько капель колы до меня вчера все-таки долетели – а в универ к Лютику я лучше голая приду, чем грязная. Был вариант не прийти вообще, на который я очень надеялась, но Кира его только что решительно отмела. Попрощавшись в главном холле с Владой и Кирой, спешу по запутанным коридорам к нужной аудитории. Первой парой у нас технология индустрии, которая вечно проводится в самом дальнем крыле – А мне еще надо успеть забрать курсовую у Сашки, отнести ее на нашу кафедру и вернуться обратно. То, что я могла попросить Сашу подождать меня у главного входа, доходит до меня только сейчас. До этого все, на что меня хватило, пока мы ехали, это написать еще пару идиотских СМС с не менее идиотскими смайликами. «Лиза, ты в универе уже?» — смайлик. «Саша, да». Лиза. Взял курсовую? Смайлик. Саша. Да. Лиза. Смайлик. В ответ тишина. Естественно. Краткая инструкция, как на ровном месте почувствовать себя дурой. О, как я ненавидела себя теперь за эти несчастные смайлы. И что это за непреодолимая мания улыбаться Лютику даже в телефоне? За последний смайл было стыдно особенно. Хоть бы свою бесячую точку в ответ прислал. Может, я тогда бы додумалась попросить Сашку меня встретить, а не неслась бы сейчас по узким темным коридорам, злясь на себя. Последний поворот, и я, наконец, влетаю в нужную рекреацию. Здесь уже половина нашей заочной группы. Разбились на кружки, по четыре-пять человек, и заняли все низкие подоконники в длинном, как баварская сосиска, коридоре. Мой ищущий взгляд — выхватывает знакомые лица и застывает когда натыкается на сашкины совершенно равнодушные глаза их безэмоциональное выражение настолько мне непривычно что я на секунду теряюсь уверена что на наш холодильник сашка смотрит с большим энтузиазмом чем на меня сейчас да он вчера даже картофельным очистком лениво улыбался, а тут будто просто заметил что на стене за мной штукатурка треснула. Не беда, конечно, но и радоваться нечему. Или та трещина? Я?» Попытавшись сморгнуть это странное ощущение, машу ему рукой, вежливо улыбнувшись. Он отворачивается, говорит что-то парню. Антону, кажется, с которым до этого болтал, и, подхватив мою зеленую папку с подоконника, пересекает рекреацию. «Привет!» – переминаюсь с ноги на ногу. нервно одергивая великоватую мне Кирину юбку-брюки. Сашка кивает, все с таким же совершенно каменным выражением лица. Протягивает папку. «Спасибо, что принес», — откашливаюсь, забирая. «Хочется сгореть на месте от непонятной неловкости». «Пожалуйста», — изволит глухо ответить. Скользит быстрым взглядом вниз и вверх по моей фигуре и останавливается на лице. «Переоделась даже. Тебе идет». Выдает, будто робот механический. Просто факт. Сейчас зима. Ты переоделась. Голод — всадник апокалипсиса. Непроизвольно тут же одергиваю блузку с достаточно глубокой V-образной горловиной, хотя Сашка вроде бы и не смотрит туда. Но кожа все равно горит розовее. Спасибо. Это... Я хочу сказать, что это одежда Киры и что я ночевала у подруг. Мне вдруг кажется жизненно важным это сказать. Но в этот момент какой-то парень огибает меня и с размаху лупит Сашку по плечу, забирая все его внимание. «Санек, здорово!» «Здоров!» Лютик отворачивается от меня и уходит с одногруппником, больше не обернувшись. «А мне пора!» Зачем-то растерянно сообщаю его удаляющейся спине, прежде чем покинуть рекреацию и понестись с курсовой на кафедру. «Хорошо, что приходится бежать!» Сбитое дыхание, пылающее лицо и сердце, больно бухающее в горле, списываю именно на это.